Глава двадцать девятая. «Я слушаю», — буркнул Бэкстрём, отставив в сторону пустой стакан. Поскольку звонил Ниеме, он уже просчитал, о чем пойдет речь. Потом состоялся короткий разговор, длившийся пару минут. Бэкстрём кивал и хмыкал. «Они нашли ее», — сказала Надя, и это прозвучало скорее как констатация факта, чем как вопрос. «Да», — подтвердил Бэкстрём. в старом заросшем погребе, который пропустили, осматривая остров на прошлой неделе. Она уж точно не забралась туда сама, сделала заключение Надя. Само собой, согласился Бэкстрём, плеснув себе ещё водки совсем немного на этот раз. Самоубийцы обычно предпочитают полянку в лесу. Пройти лишний километр при такой прогулке для них, похоже, ничего не значит. Я поступила бы так же, сказала Надя, тоже слегка наполнив свой стакан. Так что бы у меня было время подумать, и я знала, что оказалась в красивом месте, хорошее воспоминание под конец странствий по земле. Да, ну как же без этого, согласился Бэкстрём, несмотря на очевидный результат. Сентиментальность Надим многозначительно пожала плечами. русская национальная болезнь. При данных обстоятельствах она смертельна, добавила она и подняла стакан. Наверняка именно по этой причине они зачастую сбрасывают с ног обувь, прежде чем повеситься, пробормотал Бэкстрём, явно заблудившийся в собственных мыслях, чтобы иметь возможность шевелить пальцами, пока петля затягивается. Они нашли скелет? Да. Настоящую мозаику, если верить неяме. из пары сотен составных частей костей и их фрагментов. Им удалось обнаружить что-то ещё: одежду, какие-то личные принадлежности, разорванный пластиковый пакет из супермаркета сети Lidl, из тех, какие ты получаешь, покупая еду. И, судя по нему, мы имеем дело не с археологической находкой. Зачем пакет муки ему понадобится? Возможно, он надел пакет ей на голову. предположил Бэкстрэм, чтобы не испачкаться в крови или не хотел видеть её лицо. Убийцы ведь обычно этого избегают. Да, могу представить себя, кивнула Надя. Похоже, мы имеем дело с очень предусмотрительным типом. И как нам быть с любопытным нике? Любопытным нике? Любопытным и болтливым нике, улыбнулась Надя, обладателем двух талантов. Нашим новым шефом, который лезет во всё подряд, постоянно лезет. Что мы скажем ему? Будем помалкивать, решил Бэкстрэм. Пока сможем. Хотя вряд ли нам удастся продержаться слишком долго.